Прочла раз, другой, все запомнила. «Никогда ничего не читая со сцены», — ответила бригадиру, — я выучила Гриша. «Так я ж знал. Василий на баяне сыграет, а вы и после». Узнав, что я выйду на сцену, две или три женщины подошли ко мне в бараке. «Хотите надеть мое платье? Посмотрите, может, м о ё Надела, причесалась, волновалась до дурноты. В маленьком клубе народу набилось битком крик женщины из рассказа «Вошел в меня!» Стал сильнее собственных страданий. Я слышала его по ночам. В нем выразилось все глубинное, чем были пропитаны поры войны и лагерей — Когда, кроме как вывернуть себя наизнанку, выхода не существовало, ослепленная болью рассказчика, я и читала, не помню как. Плакал бригадир Гриша Батурин, плакала шалашовка, выручившая меня, плакали мужчины ИТР, голодные, в рваной спецодежде работяги, заполнившие тогда этот зал с кулачок. Чувство счастья? Возможно ли так назвать то, что было тогда со мной? И этот Гриша, отыскавший мне применение несколько иное, чем советский суд, ко мне изменилось отношение, да и сама я стала в чем-то иной, будто что-то про себя вспомнила. Начальник лагеря, периодически обходивший колонну, построенную к отправке на работу, вдруг остановился возле меня. «Новенькая?» «Нет», — ответил за меня болгарин прораб. «Я вам о ней говорил. Работала нормировщицей на заводе». «Нам самим нормировщики нужны», — оборвал его начальник и обратился ко мне с претензией. «Почему я раньше не видел вас?» «В тот же день меня назначили...»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 Я замеряла метры нарытых траншей, кюветов, котлованов. У меня получалась одна цифра в нарядах бригадиров, другая, превосходящая мой замер в несколько раз. Недавно так же поступала я сама, побрызгивая в джангиджире волокно. И вопреки своему желанию и в соответствии с ним,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 когда через несколько дней нагрянули с проверкой, все завершил приказ по лагерю нормировщицу такую-то посадить в изолятор на штрафной паек. Я обрадовалась, снимут, не сняли. Как пострадавший за общее дело, мне в изолятор передали пайку хлеба. Акциям такого рода, как и приветствием блатнячек, недавно подгонявших меня матом, а теперь кивающим нормировщица, привет, я уже знала цену, и все-таки для оптимистической гипотезы существования и отсюда бережно выбирала крохи м и р о л ю б и я В бараке ко мне отношение тоже изменилось. Особое внимание стала проявлять Женя Ш., сидевшая по одной из бытовых статей. «Сиди, не вставай, я тебе принесу ужин. Я сама, Женя, не надо, спасибо. Чего ты все спасибо да сама? Надо помогать друг другу. Можем вместе в этап попасть. Ты красивая, но тряпок у тебя нет. А у меня навалом. Дам тебе надеть». «На тебя кто-нибудь из начальства глаз положит, ты меня тоже не забудешь, ладно?» Много уже насмотрелась, много ведала, но выверты лагерной жизни неисчислимы. Сидевшая рядом блатнячка презрительно усмехнулась. «Да пошли ты ее подальше, она ж пока несет ужин руками из твоего котелка гущу выбирает, а ты после этого ж и в е ш ь Джангиджирского технорука, портного, заболевшего тяжелой формой туберкулеза.